Глава 10. Джен заметила её смятение и схватила Мэтти за запястье, чтобы она перестала махать руками. «Я вижу, ты пытаешься нам что-то объяснить, но сейчас тебе лучше молчать. Мне больно тебя слушать. Может, напишешь?» Мэтти покачала головой. «Не умею писать. Это было не совсем так. Она умела писать. Точнее, Саманта умела». Она смутно припоминала, как Саманта корпела над прописями за кухонным столом. Но это было так давно, а сейчас она вряд ли смогла бы написать что-то внятное. "Зверь, злится!» — прохрипела Мэтти. Она чувствовала, что голос вот-вот пропадёт, но они должны были её услышать. "Не приближайтесь к нему. Он будет охотиться на нас, потому что пещеры Звук своего охрипшего голоса был ей ненавистен. Она лепетала, как ребёнок, не умеющий говорить. «Но как ещё донести самое важное? Что они должны опасаться зверя?» «Не понимаю, что это значит. Потому что пещеры...» — нахмурилась Джен. «Крептит будет охотиться за нами, потому что мы побывали внутри его пещеры с костями?» Мэдти кивнула. «Но это же абсурд. Это не человек...» Животное не рассуждает как человек. Мэтти захотелось кричать. Даже Джен, казавшаяся ей благоразумной, не воспринимала ее всерьез. Они готовы были поверить в существование неведомого зверя, но никак не хотели поверить, что зверь этот умеет мыслить и рассуждать. «Не как человек, но и не как зверь. Он нас...» предупредил». Гриффин, который до этого момента не следил за разговором, вдруг произнес. «Ты сказала, что он оставил отметины около хижины как предостережение, потому что вы ходили в пещеру». Мэтти снова кивнула, хотя вид Гриффина и его речь ее встревожили. У него заплетался язык, а взгляд не фокусировался. «То есть теперь, когда мы, я, Джен и Сипи, «Поднимались в пещеру? Хотя криптит предупредил тебя, что этого делать нельзя. Он придёт за нами? За всеми нами?» мытьти опять кивнула. Ей казалось, что у неё отвалится голова, если она продолжит так кивать. Ну, хоть кто-то из них понимает, в чём дело. Или пытается понять. Кроме того, ей не нравилось слово криптит которое они всё время повторяли. Это слово звучало недостаточно зловеще. А зверь был зловещим и должен был внушать страх. «Значит, за нами гоняется псих с лопатой и крептит?» — сказал Сипи. «И что же нам делать? Тут сеть не ловит, Гриффин серьезно пострадал, а наша единственная защита — маленькие нейлоновые палатки». Мэтти думала об этом с тех пор, как услышала рев зверя. Кто-то должен был спуститься с горы и позвать на помощь. Кто-то один — А лучше пусть они уходят вместе. «Вы берите грифина идите вниз. Уильяму нужна я». Если Мэтти останется, друзья будут в безопасности, и Уильям их не тронет. Его интересует только одно — он хочет вернуть жену. Зверь же последует за ними с Уильямом, потому что запомнил их запах и даже знает, где они живут. Три незнакомца смогут спастись. «А Мэтти надо будет лишь подумать о том, как не попасться Уильяму, пока они не вернутся с полицией». «Ни за что», — отрезала Джен. «Даже не думай. Мы не оставим тебя здесь с похитителем». «Похититель? Вот кто такой Уильям». «Ну, разумеется. Он похитил её, хотя Мэтти этого не помнила. Она лишь помнила, что он залез в окно. Окно её спальни». Впервые кто-то произнёс слово «похититель» вслух и открыто признал, что с ней случилось. — Приведите полицейских, — прохрипела Мэтти. — Они арестуют Уильяма. — Да пока мы спустимся и вернёмся, он тебя на сто маленьких кусочков порубит, — воскликнула Джен. — Мы же знаем, что он убийца. Она поспешно зажала рот рукой. Глаза расширились от ужаса. прости сказала Джен. «Прости, я такая идиотка. Забыла, с кем разговариваю. Это все стресс». «И почему ты в стрессе, интересно?» — выпалил Сипи. «Не потому ли, что мы все умрем?» «Мы не умрем», — возразил Гриффин. Он еле ворочил языком. «Но мне нужно поспать, прежде чем мы побежим. Тут нельзя спать, открытое место», — заметила Джен и повернулась к Мэтте. «Ты сказала, что к пещерам у поляны идти нельзя. А есть тут другие пещеры, где можно укрыться?» Они вожидающе смотрели на нее. В тот момент Мэтти особенно остро ощутила ограничение своей жизни в хижине. Она прожила там больше десяти лет и совсем не знала, что находится рядом. «Я не знаю. Уильям меня никуда не пускал». Она замолчала. Слишком долго было объяснять, что Уильям не разрешал ей никуда ходить одной. Джент пристально смотрела на Мэтти, и то и вдруг стало стыдно. Как она могла объяснить этой девушке, такой свободной, легкой и независимой, что мужчина мог продержать ее в заперти столько лет? Как объяснить, что спустя некоторое время она сама позволила ему держать себя в заперти? Мэтти должна была бороться. «Должна была пытаться убежать. Должна была продолжать попытки, а не мириться с судьбой». Джен взяла Мэтти за руку и крепко ее сжала. «Ты не виновата в том, что случилось. Ты была ребенком, когда он тебя забрал. Тебе было восемь лет, да?» — уточнил Сипи. «Так в новостях говорили». Мэтти хотела спросить, что еще они знали, что еще говорили в новостях, и слышали ли они что-то о Хезер, Но джент бросила на сепи испепеляющий взгляд, и тот снова принялся стучать по своей плоской чёрной коробочке. Лес снова, уже в третий раз, огласил рёв. Он был протяжнее и громче двух прежних. Мэтти закрыла уши, и в этот раз чужаки сделали то же самое. Она сжалась в комок, пытаясь закрыться от звука, всё равно проникавшего сквозь толстые варежки. И тут ей пришла странная мысль. Рев звучал немного иначе. Когда зверь нашел добычу в лесу, он издал торжествующий рык. Когда проследил за Мэтти до хижины, звук был разгневанным, предостерегающим. Но в этом реве, хоть он и принадлежал разгневанному зверю, слышалось что-то еще. Что же? Боль. Боль и... «Неужели страх? Капкан!» — прошептала Мэтти и даже не заметила, что произнесла это вслух, пока другие к ней не повернулись. «Капкан! Уильяма! Медвежий! На зверя!» Мэтти казалось, что зверь чересчур умен и не попадется в капкан, или тот окажется маловат для такого великана. Но, видимо, он все-таки ступил в него. Этот маньяк поставил медвежий капкан на криптида Сипи был в ярости. «Мы, вероятно, имеем дело с научным открытием века, а он хочет поймать его и повесить его голову на стену. Думаешь, он попался?» — спросила Джен. «Или упал в яму?» «Если так, нам это только на руку», — ответил Гриффин. Он выговаривал слова вдвое медленнее обычного, и ему явно стоило большого труда оставаться в сознании. «Мы можем найти укромное место, разбить лагерь и не волноваться, что зверь нас найдёт». «Да, но мы же точно не знаем», — возразила Джен. «Где он... где Уильям поставил капкан?» «На оленьей тропе. От хижины к ручью» прохрепела Мэтти и показала в ту сторону, откуда они пришли. «Значит, с противоположной стороны», — вздохнула Джен. «Я бы хотела удостовериться, что животное поймано, но возвращаться туда, где живет псих с лопатой, не очень-то разумно». «С лопатой и ружьем», — добавила Мэтти. «А еще с ножами, гранатами и другим всевозможным оружием. Вы даже не представляете, сколько всякого у него есть». Тут Мэтти поняла, что Уильяму даже не обязательно идти за ними по лесу. Он может выследить их с расстояния и застрелить из винтовки. Может забраться на уступ выше того места, где они сидели, и сбросить им на головы гранаты. «Вам надо уходить», — произнесла она и встала. «Спуститься с горы». Сипи убрал чёрную коробочку и достал из кармана другой предмет — компас. Он пристально посмотрел на него. «Проблема в том, что мы идем в другую сторону. Так мы с горы не спустимся. Путь на вершину лежит на запад, а к подножью — на восток. Мы все это время шли на запад. А если пойти на восток, мы встретим Уильяма», — добавил Гриффин. «Значит, придется обойти его кружным путем», — заявила Джен. «Как? Все наши следы видны на снегу», — ответил Сипи и показал на протоптанную ими тропу. Её нельзя было не заметить. Мэтти с надеждой взглянула на небо. Если начнётся снегопад, следы заметёт. Но на небе не было ни облачка. «Надо попробовать», — сказала она. «Здесь оставаться нельзя». «Саманта права», — поддержала её идею Джен, и Мэтти снова вздрогнула, услышав имя, которым её так долго никто не называл. «Надо попробовать. Глядишь, повезёт. Может, мы основательно вырубили того Уильяма, и он не сможет нам навредить». «Ты же не думаешь, что мы его убили?» — спросил Гриффин. Он говорил так тихо, что Мэтти едва разобрала слова. «Если и так мир ничего не потерял», — сказала Джен. Её голос был весёлым, но в глазах промелькнуло смятение. «И даже если он не умер...» Вряд ли сообщит о нападении властям. «Нет, он просто убьёт нас», — пробормотал Сипи. Он явно шутил или пытался шутить, но Мэтти кивнула. «Да, он убьёт нас», — подтвердила она и пристально на них посмотрела. Хотела убедиться, что они поняли. Преодолевая боль, напоминание о последнем разе, когда Уильям её касался, она добавила, «Вы забрали меня». «Я его жена. Значит, вас надо наказать». Они должны были понять, хоть и проигнорировали ее предостережение насчет зверя в лесу. Если бы Уильям не потерял сознание после удара камнем, он бы погнался за ними. Он бы погнался за ними и восстановил справедливость в своем понимании. Людские законы были для него не писаны. Он жил по своим правилам не считал себя частью общества. По мнению Уильяма, чужаки вторглись на его гору, а на его горе законом было его слово. «Нельзя просто взять и убить тех, кто поступает, как ему не нравится», сказала Джен. «Ему можно», — ответила Мэтти. Джен вытаращилась на нее. «Тем более надо скорее уходить». Сипи сверился с компасом. «Я буду посматривать на телефон, вдруг сигнал появится. Тогда вызовем спасателей, чтобы не пришлось идти пешком всю дорогу. Саманта, если они узнают, что ты здесь, тут будет столпотворение, вертолёт из телеканалов и всё такое прочее. А пока давайте идти на восток. Или на юго-восток, чтобы не приближаться к хижине». Он подхватил Гриффина под руки. тут изо всех сил старался не уснуть, Но голова его болталась, а глаза закатились. Нет, не надо им никуда идти. Надо найти укрытие, где Гриффин смог бы поспать. В лесу за их спиной затрещали ветки. Эхо разнеслось кругом. «Хрусть, хрусть, хрусть!» «Хрусть, хрусть, хрусть!» Мэтти замерла. Сердце билось просто оглушительно, и она боялась, что зверь его услышит. «Что это?» — спросила Джен. «Зверь!» — ответила Мэтти. «Криптит?» Сипи обернулся, по-прежнему поддерживая Гриффина. Он посмотрел в лес, туда, откуда они пришли. «Чёрт! Не могу достать телефон и сфотографировать! Джен, достань свой!» «Нет!» — возразила Мэтти и слегка подтолкнула его. «Уходим!» «Но я хочу... Уходим!» — повторила она и пожалела, что не может крикнуть. Треск веток приближался, но Мэтти не смогла бы определить точное расстояние до зверя. На горе была странная акустика, из-за тишины усиливались все звуки. Снова раздался вопль, и Мэтти невольно попятилась. В этот раз кричал не зверь, а человек. В этом крике слышалась такая страшная боль, что кровь стыла в жилах. Мэтти вся покрылась гусиной кожей. Кажется, кричал Уильям. И, кажется, он умирал. Значит, это не зверь попал в капкан? Или попал, но быстро освободился? Тогда он вряд ли серьезно поранился. И уже ничего не помешает ему их преследовать. «Кажется, это...» Начала было Джен и замолчала. Все поняли, кто кричал, и все знали, что означал этот звук. Слова были излишни. Осознание отразилось на их лицах. «Что делать?» — спросил Сипи. «Кажется, на него напали». Впервые он не радовался перспективе встретиться с незнакомым зверем. Его голос дрожал. «Может, помочь ему?» — спросила Джен. «Помочь?» — подумала Мэтти. «Должны ли мы помогать человеку, который похитил меня, убил мою мать, годами избивал меня и напал на этих людей без всякой причины?» «Да пошел он!» — пробормотал Гриффин. Его речь по-прежнему путалась, но Мэтти разобрала слова. Все повернулись к ней, и она поняла, что от нее зависит окончательное решение. «Уходим», — сказала Мэтти. Возможно, ей померещилось, но, кажется, они испытали облегчение от того, что не придется вновь встречаться с уильемом или зверем, который вдруг из любопытного объекта исследований превратился в угрозу. Они медленно двинулись дальше. У Мэтти возникло дурное предчувствие. Она всё время поглядывала через плечо. «А мы его услышим?» — спросила Джен, когда Мэтти оглянулась в четвёртый раз. Та покачала головой. «Только если он сам захочет». Джен скептически взглянула на неё. «Зверь, который издал этот звук, это рёв, должен быть очень большим. Вряд ли он сможет подкрасться незаметно». В памяти Мэтти всплыла та страшная ночь, что она провела в лесу одна. И женщина вспомнила, как только в последний момент поняла, что зверь за ней крадется. «Сможет», — ответила Мэтти. Джен с любопытством взглянула на нее. «Ты как будто уверена». Мэтти кивнула, но не стала объяснять. Ей было слишком трудно говорить. Сипи снова сверился с компасом, который держал в левой руке. Правой он обвил Гриффина. Тот еле держался на ногах. Вдруг они остановились. Мэтти и Джен шли на несколько шагов позади, и из-за маленького роста Мэтти не увидела, почему они встали. «Чёрт!» — ругнулся Сипи. «Что там?» — спросила Мэтти. Тропа уходила вперёд на несколько шагов и заканчивалась резким обрывом. «А нам надо туда», — сказал Сипи. Осторожно опустил Гриффина, и тот сел на снег. «Юго-восток там. Но если у вас нет альпинистского оборудования, придется повернуть обратно и искать другую дорогу». «А если пойти по краю скалы?» — спросила Джен. «Тут тропа идет с востока на запад», — ответил Сипи. «Мы можем пойти на восток, нам туда и нужно. Но, судя по всему, именно там сейчас огромный монстр раздирает на части мужика, который пытался убить нас лопатой». «А можем пойти на запад и попасть на вершину, где живет чудище. Но дом и полиция совсем в другой стороне». «Сарказм не обязателен заметила Джен. «Я просто задала вопрос». «Тупой вопрос», — припечатал Сипи. «Иди ты», — выпалила она. «А ты что предлагаешь сделать? Спрыгнуть с горы и очутиться у ее подножия мы не можем. Поэтому есть два варианта — пойти в одну сторону или в другую». «А с каких пор вы меня рулевым назначили?» вскипел Сипи и указал на Мэтти. «Почему она не покажет дорогу? Она жила здесь много лет». Мэтти вздрогнула и почувствовала, что ей хочется спрятаться, уйти в свою раковинку и не слушать, как они ссорятся. За криками всегда следовали побои, а за побоями боль. «Не вмешивай ее в этот глупый спор», проговорила Джен. «Она же сказала, тот ублюдок ее из хижины не выпускал». Она жертва похищения, черт возьми! Откуда ей-то знать, куда идти?» Лицо Сипи стало таким же пунцовым, как у Джен. «Это предостережение. Не спорь с ним, не противоречь ему, не надо!» «Не надо», — сказала Мэтти девушке, потянула ее за рукав и попыталась оттащить подальше. Но споткнулась о оторчащий из снега корень и упала на копчик. Все вокруг закружилось, и тело пронзило боль. Однако Мэтти все равно продолжала отталкиваться ногами. Пыталась найти опору и отползти от них подальше. Подальше от криков, шума и угрозы понести наказание за то, что не подсказала им, куда идти и что делать. Сипи изменился в лице. «Эй, что с тобой?» «Ты кричал, дурень!» — ответила Джен намного тише и мягче. В голосе слышалась уже не ярость, а ласковый упрек. И я кричала. «Прости, Саманта, прости, что напугали тебя». Джен присела в снегу и протянула руку, словно пытаясь приманить маленького испуганного зверька. «Все хорошо. Не бойся, все в порядке». «Он хотел тебя ударить», — прошептала Мэтти, переводя взгляд с Джен на Сипи и обратно на Джен. «Наказать!» Сипи возмутился. «Я никогда не стал бы бить девчонку!» «Или женщину, раз на то пошло. Ты за кого меня принимаешь?» «Думаю, ты тут ни при чём», — тихо ответила Джен. «Она равняет всех мужчин по нему». Сердце Мэтти всё ещё бешено колотилось в груди, но паника потихоньку отступала. Она взглянула на Джен и увидела в её глазах то, что заставило её отвернуться и устыдиться. Жалость. Девушка её жалела. Из-за этого всё, что ей пришлось вытерпеть, почему-то представилось в ещё более ужасном свете. Накопленные за годы боль и страх расцвели с новой силой. — Прости, — сказала Мэтти, — я... я не... — Всё хорошо, — повторила Джен, — всё в порядке. — Надо найти место отдыха, — проговорил Сипи. — У нас уже крыша едет. Я не помню, когда ел в последний раз. А Саманта и Гриффин еле на ногах держатся. «Только не в пещеру», — сказала Мэтти. Она не знала, как спуститься с горы, но одно знала точно — в пещеры им нельзя. «Думаешь, лучше столкнуться с маньяком и его лопатой?» — поинтересовался Сипи. «Нам придется пойти в ту или другую сторону», — ответила Джен. «И лучше, если при этом мы будем двигаться с горы, а не в гору». Они повернулись к Гриффину, чтобы спросить совета у него, но его глаза были закрыты. «Гриффин!» Джен опустилась перед ним на колени и похлопала его по щеке. «Гриффин, очнись!» Его глаза чуть приоткрылись, но это явно стоило ему больших усилий. «Спать хочу». «Пока нельзя», — ответила Джен. «Давай же, надо вставать. Тут небезопасно». «Нигде не безопасно подумала Мэтти, — но, глядя, как Джен и сипи пытаются заставить Гриффина встать и идти, поняла, что у них нет иного выбора, кроме как найти укрытие, остановиться и отдохнуть. Но только не здесь. Здесь мы на виду, и Уильям слишком близко. Конечно, Уильям мог быть уже мёртв, убит зверем, разъярённым от того, что угодил в его капкан. Даже если он не умер, то наверняка тяжело ранен. Он не сможет погнаться за ними, по крайней мере, пока. Волосы на затылке у Мэтти встали дыбом. Она по-прежнему сидела в снегу, но подтянулась, опираясь о ствол дерева. Встала, прильнула к дереву, огляделась. Кто-то был рядом, кто-то за ними следил. Лес затих, как всегда, когда зверь находился поблизости джен и сипи громко уговаривали Гриффина проснуться и встать тихо шикнула на них мэтти она взглянула на густой полог сосен над головой и поняла что для зверя лучшего укрытия не найти маскировка которая даже зимой никуда не денется друзья кажется ее не слышали ти тихо повторила мэтти и голос ее прозвучал намного громче чем ей хотелось бы они прекратили возиться и шуметь А Джен спросила, «В чём дело?» «Он рядом!» — прошептала Мэтти. «Криптит?» — уточнил Сипи. Мэтти прижала палец к губам и жестами показала, что им нужно помочь Гриффину встать. Она не понимала, зачем пытается хранить молчание, ведь зверь наверняка мог их унюхать. Но инстинкт подсказывал, что при столкновении с опасностью необходимо быть маленькой и незаметной. Джен подошла к Мэтти, хотела ей помочь, но та покачала головой. Колени по-прежнему дрожали, но идти она могла, по крайней мере, отталкиваясь от деревьев, как делала тогда, ночью, когда Уильям бросил ее в лесу. Гриффин, напротив, был без сознания, а в одиночку Сепи унести его бы не смог. «Им нужно опередить меня, и тогда они будут в безопасности. Зверю нужна я, мы с Уильямом». Он же для нас оставил предупреждение. Но откуда ты знаешь, что ему нужна только ты? Ведь они тоже побывали у него в пещере. У Мэтти застучали зубы. Язык во рту отяжелел и не ворочался. Она не знала, что делать. Не знала, как спасти их всех и даже себя. Она показала вдоль края скалы на восток. Сипи сказал, что нужно идти туда. Если они пойдут по краю обрыва, вскоре дойдут до места, где можно будет свернуть на юг. Может, они даже найдут ручей. Она знала наверняка, что ручей впадает в реку, а река выведет их к подножью горы. К тому же, если они дойдут до ручья, Мэтти будет знать, как обойти хижину и избежать встречи с Уильямом. Сейпи потащил Гриффина, но Джен не двинулась с места. Она уставилась на Мэтти. «Что ты делаешь?» прошептала она мэтти махнула рукой показывая в какую сторону им следует идти нет сказала джен говорила она тихо но в голосе слышалась ярость даже не думай жертвовать собой чтобы спасти нас или пытаться его отвлечь или ты идешь с нами или никто никуда не пойдет мэтти сжала кулаки почему они ее не слушают почему не хотят чтобы она им помогла они же ей помогли Спасли ее от Уильяма. Теперь Мэтти хотела ответить добром на добро. Они уперлись и не желали принимать помощь. «Ступайте», — прошептала она. джент покачала головой, а Сипи произнес. «Ну уж нет». Мэтти рассерженно сжала губы. Зубы стучали в закрытом рту. Зверь подобрался близко. Она его чувствовала. Она взглянула на сосны, выискивая его в ветвях. И увидела глаза зверя. Тот смотрел прямо на нее. Мэтти перестала дышать, попятилась, отпустила дерево. Зверь был прямо над ними. Она не знала, как монстр сумел залезть так высоко, учитывая его гигантские размеры, но ему это удалось. Не знала, как он подобрался так близко, не издав ни звука. Ветки трещали совсем в другом месте. «Он умеет передвигаться бесшумно, если захочет. Он следил за тобой в лесу, а ты даже не поняла. Ты услышишь его только если он сам пожелает». Мэтти видела только глаза зверя, и даже те не могла разглядеть как следует. Не могла сказать, какого они цвета и формы, они просто поблескивали в вышине. «В чём дело?» — прошипела Джен. «Идите». Еле слышно произнесла Мэтти и попятилась, отгоняя их назад и по-прежнему глядя зверю в глаза. «Уходите! Скорее!» сипи поднял голову, прищурился. «Он там?» Мэтти чуть не застонала от досады. «Кажется, у этой троицы начисто отсутствует инстинкт самосохранения. Я же сказала, уходите скорее, а не оставайтесь и привлеките внимание чудища». Наконец Джен уловила ее настрой и жестами показала Сипи, что надо уходить. Они заковыляли прочь, таща за собой Гриффина, а Мэтти медленно попятилась, не сводя взгляда с чудища. — Мы не желаем тебе зла, — подумала она. — Пожалуйста, не тронь нас. Зверь не пошевелился. Мэтти продолжала смотреть ему в глаза. Но в конце концов ей пришлось отвернуться, иначе она свалилась бы с края скалы. Но прежде чем отвернуться, она кое-что заметила, и легкие сжались, словно ее ударили под дых. На нее смотрели не два глаза, а четыре.